Конгресс в Вене. 1815 год. Ничто другое не может дать лучшего представления о замечательном времени 19 столетия, о времени великого переворота, произведенного русскими на политической арене Европы низвержением Наполеона, как описание Венского конгресса. От главного виновника этого переворота императора Александра до самых младших его участников – герцогов и князей Рейнского союза все явились на знаменитое совещание, которое своим величием, своим царственным блеском, своими необыкновенными праздниками напоминало рыцарскую Германию и ее великолепные сеймы. Среди всех съехавшихся владетельных государей и других членов царствующих домов первое место, несомненно, занимал Александр. Горделивая Австрийская империя, несмотря на все древние права своего старшинства, уступала на этот раз первенство хотя и юной, но так хорошо доказавший свое могущество России. Итак, можно справедливо говорить, что с первого дня приезда государя в Вену внимание всех было обращено на него и на русских. Пушечные выстрелы возвестили о его прибытии 13 сентября. Знаменитые вельможи и придворные австрийские чины, всегда отличавшиеся своей важностью, теперь, казалось, вовсе забыли о ней и с непритворным нетерпением спешили во дворец встретить примирителя Европы. Среди них обращал на себя особое внимание тот самый остроумный принц де Линь, который за 28 лет до того был одним из участников знаменитого путешествия императрицы Екатерины в Крым и за пятьдесят до происходящих событий уже удивлял Европу своим умом и образованностью. Теперь ему было уже около восьмидесяти лет. Но, несмотря на глубокую старость, он бодро и весело явился встречать покрытого славой внука великой и искренне любимый им государыне. Весело было смотреть на этого удивительного человека, сохранившего и в преклонных годах все те качества, которые делали его избранным человеком среди общества столь знаменитых особ прошедшего века, какими были великая Екатерина и великий Фридрих. И теперь при дворе Франца I, как и при дворе его предшественника Иосифа, Он продолжал всех удивлять своим веселым и лебезным нравом, своим приятным остроумием. Вы хотите иметь доказательства последнего? Наверное, хотите, потому что вы еще помните, что говорил он об уме великой Екатерины. Теперь послушайте, что сказал он о двух ее внучках, великих княгинях Марии Павловне и Екатерине Павловне, также прибывших в Вену для свидания с августейшим братом и также присутствовавших во дворце при его встрече. «Великая княгиня Мария, — говорил принц, — привязывает к себе сердца, а Екатерина берет их приступом». Так знаменитейшее из царских семейств в Европе было предметом разговора австрийских придворных, в то время, когда гром пушек возвестил прибытие его главы. Прекрасная картина явилась в эту минуту перед глазами ожидавшей нетерпеливой толпы. Император Александр и император Франц, встретивший своего знаменитого гостя в минуту его приезда, шли рука об руку между двумя рядами придворных, на лицах которых изображалось необыкновенное, живейшее участие, внушаемое в то время Александром каждому, кто хоть немного понимал значение переворота, произведенного им в Европе. За двумя императорами, так превосходно доказавшими свой возвышенный образ мысли в политических делах, шел столь же великодушный в бедствиях, как скромный в счастье, прусский король. Он вел наших обеих прекрасных великих княгинь, за ним шло несколько королей и множество принцев и принцесс, в Вену съехались представители всех царствующих европейских домов. На Венском конгрессе рассматривались многочисленные вопросы и дела. У каждого короля и принца была какая-нибудь просьба. Одним надо было возвратить отнятые французами земли, других – вознаградить за понесенные потери, третьих – за испытанное унижение». Одним словом, все явились с вопросами, для разрешения которых требовалось большое искусство. Несмотря на это, совещание Венского конгресса достигли своей цели во всех отношениях. Они удовлетворили каждое государство. Австрийская империя, Прусское, Неаполитанское и Сардинское королевства были восстановлены во всех своих прежних правах. Голландскую республику преобразовали в Нидерландское королевство. Обиженные Наполеоном владетели Германии и Италии получили точное и справедливое разделение своих границ. Швейцария возвратила права свои. Россия также была частично вознаграждена за свои великие жертвы утверждением за ней – Варшавского герцогства под названием «Царство Польского». Из владения Германии был образован Германский союз, членами которого были, начиная с Австрии, все царствующие дома Германии. Наконец, доброе сердце Александра подало мысль о Священном Союзе, заключенном потом Австрией, Россией и Пруссией. Целью этого Союза было поддержание независимости каждого государства на основах нравственности и священных истин Евангелия. Несмотря на эти столь различные и столь важные вопросы, решаемые на Конгрессе, Августейшие лица, участвующие в нем, и все особы, принадлежавшие к их свитам, предавались самой искренней веселости, которая могло давать только чувство радости, ощущаемой всеми при мысли об избавлении от всеобщего утеснителя». Вена представляла собой картину беспрерывных праздников, которые были тем приятнее, что в каждом из них было что-то необыкновенное. Например, 23 сентября австрийский император давал праздник в честь инвалидов. В саду Аугартенском заслуженные и изувеченные воины обедали в присутствии монархов и всего двора. Посреди них возвышалась колонна, бывшая точной копией той колонны, какую намеревались воздвигнуть в Москве, из орудий, отнятых у неприятелей. Внизу этого почетного памятника, так очевидно свидетельствовавшего о победе русских над общим врагом, стояло изображение государя, венчаемого славой. Умилительно была эта картина для русских, особенно в те минуты, когда они видели слезы, блиставшие на глазах императрицы Елизаветы Алексеевны и великих княгинь.